Словом, Канарис понимал, что у генералов есть достаточно претензий к данной военной разведке русского плацдарма. Но еще не выходя из дому, адмирал уже знал, как он всех их поставит на место. Совет прямо с этого и начался, с критических замечаний по главному меморандуму Абвера, и первым заскрипел Краспаулис. Он хотел абсолютно точно знать пропускную способность русских железных дорог на всех направлениях и на отдельных участках, а также количество подвижного состава и, в особенности, паровозов. Вашему предшественнику на посту квартиры мейстера, эти данные в свое время были представлены, как всегда, ровным, будто усталым голосом ответил Канаис. Принимая пост, мой генерал, надо знакомиться не только с креслом предшественника. Так один из игры выбит. Кто следующий? Неудача Паулюса разозлила генералов. Претензии посыпались одна с другой. Один хотел достоверно, а не приблизительно знать, кто стоит против него по ту сторону Буга. Обычно тихий, как думал канарис, побаивающийся его генерал Клюге, вдруг с желчью набросился на меморандум, назвал его любительским сочинением и требовал перепроверки всех данных по интересовавшему его направлению Брест-Москва. Представитель воздушных сил, сославшись на заинтересованность в этом самого Геринга, хотел иметь уточненные данные о всех базах горючего советской авиации. В заключении он под общий смех обратил внимание Канариса на то, что в той части меморандума, где даются характеристики советских военных самолетов, имеется феноменальное открытие. Один из советских бомбардировщиков наделен скоростью вдвое больше, чем у истребителя Саршмит. За таким самолетом гоняться бесполезно, — иронически сказал авиационный генерал. И после паузы добавил, — ибо такого самолета нет в природе. Канарис выслушал все это, как всегда, со спокойным, даже сонным видом, изредка делая пометки в блокноте. Наконец Гальдер предоставил ему слово. Заглянув в блокнот, он заговорил. — Тихо и внятно. — Самолетом явная опечатка. Я извиняюсь, что из этой глупой опечатки, понятной каждому фельдфебелю, представитель наших славных воздушных сил отнял время у столь важного собрания. Канарис перевел взгляд своих черных маслянистых глаз на авиационного генерала. — Я недоумеваю только по поводу того, почему вы, заметив опечатку, не исправили ее, а ждали этого свещания. Неужели вас так волнует чистый эстрадный успех?» Канарис положил блокнот в карман и продолжил. «По-человечески, я понимаю, многие высказанные здесь претензии. Конечно же, всем вам хочется знать о противнике как можно больше. Но есть, однако, объективно существующий предел возможностей разведки, и, соответственно, должен быть предел требовательности к нам». Пример в этом отношении показывает фюрер. На меморандуме, о котором здесь шла речь, он написал, конечно, приятную для меня, почему я ее и помню, дословно, резолюцию. В ней всего три слова. Великолепная, обнадеживающая картина. Гальдер понял, чем грозит, создавшись ситуация, ситуации, и сказал примирительно, что никто здесь меморандум не дозавуирует, а речь идет только о каких-то отдельных деталях. Канарис, не повышая голос и не тропиаз, верный своей будто бы сонной манере, сказал, Я не вижу никакой разницы в том, сказать ли, что меморандум негоден полностью, или сказать то же самое о каждой его странице в отдельности. Дальше.